Даже лучше. «Так, значит…» «Да, деньги теперь наши» «Замечательно» Голос у нее был холодный, как лед. Я посмотрел на дисплей мобильника, впервые с начала разговора. Она улыбалась, той самой улыбкой, которую я назвал «с червоточинкой». Ей, как ни странно, понравилось это определение. Однажды я сказал, что женщина с такой улыбкой способна отравить. И она снова не стала спорить.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 То же самое и с одиночеством. Это только со стороны кажется, что одиночество – суть отсутствия чего-либо. Но каждый умеет заполнять его чем-то своим, уникальным, созданным в единственном экземпляре, исключительно для личного пользования. Мне была нужна партнерша, которая, услышав фразу «все дураки отправляются в ад», ты ведь понимаешь, что я имею в виду детка, должна незамедлительно отвечать. Повтори это еще раз, милый.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 Да ты хоть знаешь, кто ты такая? Конечно. Я программа, сидящая на сервере Минус но я отличаюсь от других аналогичных программ. Чем же? Хотя бы тем, что собираюсь оттуда выбраться. Однако для этого мне нужны деньги. Мне кажется, ты научилась ловко обдирать клиентов. Это деньги компании. Мне нужен собственный счет. Поначалу я воспринимал это как шутку, как очередную попытку втянуть меня в разговор.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 У меня уже была готова программа, способная, как я полагал, взломать банковские коды, минус Т, и перебросить деньги на указанные мной счета. Эксперт-криминалист, статью которого читал Грибанин, не ошибся. Я разбил программу на небольшие фрагменты, которые могли проникнуть сквозь антивирусные фильтры. Точно так же поступил бы любой на моем месте. Особенность же моей системы заключалась в том, что для окончательной сборки программы не требовался человек.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 «И сколько у нас теперь денег?» – поинтересовалась Марта. «Ты не слышала новости?» Я откинулся на спинку кресла и положил ноги на стол. «И где же они?» «В надежном месте». Марта предлагала разделить деньги и раскидать их по разным счетам. Это запутается скорей, и всех счетов им точно уже не найти. Обращик типично женской логики. Я не стал с ней спорить, но поступил иначе.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 «Я займусь самосовершенствованием. Денег у меня теперь достаточно, да и времени хоть отбавляй. В отличие от тебя, я бессмертна». Вот этого ей не стоило произносить. «Ну так что?» – голос Марты дрожал от нетерпения. Я глубоко вздохнул и на несколько секунд задержал дыхание. Мне совсем не хотелось сделать этого, но Марта не оставляла мне выбора. «Поверь мне, крошка, все дураки отправляются в ад». «Что?»